Сразу после болезни рекомендуем ребенку принимать ванну плюс 37 градусов Цельсия по 5-6 минут. С третьей недели можно будет увеличивать время пребывания малыша в воде вначале при неизменной температуре, а потом постепенно снижая ее. После каждого купания ребенка следует вытереть досуха, затем накрыть тело простынкой и помассировать три минуты, а рассказанная сказка скрасит ему пятиминутное пребывание под одеялом. Несколько укрепив малыша, вы вправе будете приступить к новой полезной игре. Разогреть ребенка теплым душем, а затем сменить его прохладным дождичком пять секунд, Снова тепло и опять прохлада и так далее. Постепенно увеличивая разность температур того и другого душа, вы заложите фундамент строящегося здания здоровья. А теперь несколько слов о прогулке. Это аксиома, что ослабленный малыш окрепнет тем скорее, чем больше в движении будет находиться на свежем воздухе. Однако читатель, получив наконец разрешение врача на прогулку, задержитесь на минутку с ребенком в квартире. Еще раз внимательно оцените то, как вы его одели. Это очень важно, ибо с ошибок в этом вопросе Даже и не начинаются, а повторяются все несчастья сначала. Одежда, в которой малыш взмокнет еще до того, как откроется дверь парадного подъезда, не годится. Снаряжайте ребенка на прогулку так, чтобы его организму в равной степени не угрожали ни озноб, ни перегревание. Хотя, честно говоря, можно было бы ограничиться только последним, ибо, как правило, озноб – и является производным перегреванием. А теперь давайте вместе проследим за вашим малышом на первой прогулке при температуре плюс 15 градусов Цельсия, легком ветре. Волнение во время сборов усилило обмен веществ в организме, появился избыток тепла. Но мы спокойны, так как хлопчатобумажное белье впитает в себя первый пот. А фланелевый костюмчик защитит ребенка от охлаждающего влияния ветерка. На голову надели летнюю шапочку. Уши открыты. Идем, гуляем. Встретили приятелей и малышей. Эмоции, активная игра, пробежка немедленно домой. Хотя и прошло всего 15 минут. Ослабленный организм неизбежно переохладится, как только уставший ребенок встанет отдохнуть. Ванну уже некогда делать, правда, можно приготовить ее заранее. Скорее под теплый душ и дальше, как пописанному выше. Можно ли сегодня еще погулять? Непременно. И даже два раза. Но в каждом случае возвращайтесь под кров тотчас, как малыш станет пассивным. Впредь продолжительность пребывания на природе следует сверять не по часам, а лишь по поведению ребенка. Активен он, весел, переключается с одних действий на другие, значит все в порядке, польза для здоровья есть. Заскучал голубчик, скорее с ним домой. Как только ребенок немного окрепнет, а для этого достаточно и месяца, Позаботьтесь, пожалуйста, о постепенном возрастании физической нагрузки. Гуляйте с ним по все более дальним маршрутам. Подключайте его к играющим сверстникам, понемногу приобщайте к трусце. Прежде чем проводить оздоровительные мероприятия, непременно согласуйте их с педиатром. Примерные гимнастические комплексы. Комплекс первый. От двух лет до двух с половиной. Дыхательная гимнастика. А. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Руки в стороны. Непременно на высоте плеч. Отведены назад. Ладони вперед. На счет один. Мгновенно руки скрестно перед грудью. Так что ладони хлопают по лопаткам. Мощный и очень громкий выдох. Широко открытым ртом. На два. Плавно принять исходное положение, глубокий вдох ртом. Предлагая ребенку, «Голубчик, а ну, кто из нас громче выдохнет?»